Глава 4 Страшная клятва. Я скептически ухмыльнулась. Очаровать принца? На всякий случай переспросила. Как я могу помочь ее любимой дочурке очаровать принца, если, во-первых, Эрджи прекрасна только для слепых материнских глаз, а, во-вторых, принц наш давно женат и, вероятно, счастлива, потому что в браке у него народилось трое детей? Ну конечно, королевство темное, разводы у нас давно разрешены, или, может, с его женой что-то случилось, а я не в курсе? И в-третьих, принц наш в любом случае живет во дворце. А после отстранения королевского лесничего от должности из-за его травмы, мачеха с дочерью потеряли туда доступ. В последние годы ее приглашают разве что старая королева на какой-нибудь благотворительный концерт, от которого Берклея тактично отмазывается, прикрываясь уходом заприкованным к постели мужем. А на самом деле из-за того, что благотворительностью не страдает. «Принца! Принца!» — кивнула мачеха. Хотя насчет предложения помочь я поторопилась. Разве можно поручить тебе что-то серьезное? Если ты слышишь, то с трудом. Слышу я отлично. Но соглашаться на такое безумие ищи дуру. Нервно почесала ладонь с другой стороны. Что я теряю? Документов у меня не имеется. Да еще и дар, как выяснилось, под вопросом. Не поступлю, продолжу работать на мачеху. А поступлю, не придется больше писать дурацких писем. Ах, клазета «Дорогуша, у вас вчера были свежайшие профитроли. Не поделитесь адресом кондитерской». Впрочем, письма — это ерунда. Бухгалтерские книги — вот где тоска. Особенно если баланс не сходится, а расходы явно превышают доходы. Да, с деньгами у нас было не очень. У меня же их в принципе не имелось. Потому-то я и надеялась на свой черный глаз. Если подтвердится дар, то наличие образования могло бы существенно поправить мое материальное положение. «Дипломированные ведьмы любой работодатель рад. А если открыть частную практику, у меня появится шанс выкупить у банка собственный дом. Эта зараза умудрилась заложить наше поместье. Впрочем, если вас устраивают трое малышей от предыдущих отношений его высочества, Эрджи будет прекрасной мачехой, я уверена», – торопливо заверила виконтессу я. «У нее такой пример перед глазами, но познакомиться-то им как-то нужно». Я попыталась руками изобразить всю степень своей готовности всячески содействовать сводной сестре. По странной случайности выглядело это так, будто я лепила воображаемый шар из снега. «Роста в тебе прибавилось, а вот ума как не было, так и нет», закатились голубые глаза Берклеи. «Ни манер, ни воспитания Не стоило мне и заводить этот разговор. Ты даже дослушать меня не в состоянии. Благородная кровь «Не дает. Речь не о нашем принце». Викантесса демонстративно отвернулась к зеркалу и, удобно перехватив пушистую кисть, открыла пудреницу. Что это на нее нашло? Или ей моя пантомима не понравилась? Спрятала руки в карманы платья. Странное дело, но с нашей знаменательной встречи на мое семилетие мачеха не позволяла себе прямых оскорблений в мою сторону. Я лелеяла слабую надежду, что папенька запретил ей это делать. Однако вскоре пришла к выводу, что он тут совершенно ни при чем. Не было Виконту никакого дела до собственной дочери. Оскорблять она не оскорбляла, но изысканно издевалась. Ведьма. От обиды у меня почему-то зачесался нос. И в вот этот миг в тишине спальни раздался оглушительный чих. Не мой Чихнула мачиха Да как чихнула. Белая пудра тонким слоем осела на ее волосы, лицо и декольте. Щедро демонстрируемая пеньюаром. Будьте здоровы. Громко сказала ей я. «Спасибо», — сквозь зубы ответила мачеха, но продолжила, аккуратно избавляясь от излишнего макияжа. «Слушай мои условия. Эрджи тоже собирается учиться в академии. Если ты поступишь по моей протекции, будешь напоминать ей о необходимости соблюдать диету. Все же моя красавица излишне налегает на сладости. Это раз. Два». У нее, увы, ужасный почерк, а у тебя, благодаря мне, огромная практика. Будешь помогать ей с конспектами. Три. Я хочу, чтобы ты сообщала мне обо всех знаках внимания, которые принц будет уделять моей дочери. Не хочу нервировать вопросами девочку, но мое несчастное материнское сердце будет мучиться от неизвестности. Как видишь, «Ничего сложного от тебя не требуется». «Ах, да. И не путайся у нее под ногами. Принцы для принцесс». Окинула она меня презрительным взглядом, демонстративно скривилась и договорила. «А не для злолушек». «Но если Ирджина в ее понимании принцесса, что же там за принц?» «Допустим», — задумчиво протянула я. «Только принца-то я где возьму?» «Принц найдется сам», — Берклея наконец привела себя в порядок. Наследник соседнего королевства тоже поступает в нашу академию. Какого из соседних? А вот этого, милая, тебе пока знать не обязательно. Все равно он будет учиться инкогнито, под чужим именем. Я открою тайну только после твоей клятвы. Леди Берклея потянулась за помадой, открыла тюбик и, поглядывая за моей реакцией через зеркало, накрасила рот. А вы откуда знаете, если он инкогнито? С подозрением следила я за ее действиями. Хорошая помада, стойкая и очень дорогая. Пользоваться ей она даже любимой Эрджи не давала. «Связи, злолушка!» — улыбнулась она блестящими, кроваво-красными губами. «У меня обширные связи!» Я потерла подбородок, пристально разглядывая мачеху. О связях викантессы слухами полнилась земля. «Да и зачем ей врать о принце?» «И вы оформите мне документы?» — с недоверием уточнила я. Почему бы нет? Неужели ты думаешь, что я собираюсь держать тебя при себе вечность? Твои услуги, милочка, ломаного гроша не стоят. Сам уж тебя не выдать, ни приданного, ни внешности. Работница из тебя такая, что одни убытки. Зачем ты мне сдалась? Поступишь в академию, я только вздохну спокойно. Минус едок в графе «расход». «Надеюсь, у тебя хватит ума учиться достаточно хорошо, чтобы получать стипендию». Я вздохнула. Где-то в глубине души зрела уверенность, что ушлая мачеха пытается меня надуть. Но никаких разумных подтверждений этому чувству я не нашла. А потому сказала. «Хорошо, я согласна». «Ну, хоть где-то ты проявила хотя бы капельку сообразительности». Довольно сверкнула она глазами. Поскольку годы работы с документами не прошли бесследно для моей личности, я настояла на составлении письменного договора, подтверждающего серьезность нашей с мачехой сделки. Пункт 1 Обязанности сторон. Я под диктовку мачехи перечислила, что должна сделать в рамках договора каждая из нас. Внимательно перечитав, ведьма дополнила. Спеши, а также не иметь никаких романтических отношений с «тут поставь пробел» «Имя будет вписано после подписания договора. Бессрочно». Вписала. Пункт 2. Ответственность сторон. Я подняла глаза на мачеху. «Можно даже и не записывать. У ведьм всегда одно наказание за нарушение клятвы», равнодушно сообщила она мне. «Смерть». Я сглотнула. Идея с приобретением нормального имени уже не казалась мне такой привлекательной. «Кто в здравом уме влюбится в пышку?» а вину на меня возложат. Или конспекты покажутся неполными, или отчеты. Вы же сказали, я не ведьма. Поэтому и бояться тебе нечего». Леди Берклея демонстративно посмотрела на огромные часы в углу. «Я опаздываю на примерку, Сандра. Не хочешь клясться? Не надо. Найду кого-нибудь другого. А ты давай. Жди совершеннолетия и иди к храмовикам. Я буду искренне за тебя молиться». Итак, первое. У меня есть шанс уже сейчас выйти из-под опеки мачехи и получить имя и образование. Второе. Мачеха умна и не может не понимать, что пухлая пышка – не идеал для принцев. Значит, ведьма как-то подстраховалась. Например, приворот заготовила. Ладно, чужого принца не жалко. А уж конспекты – не проблема. И отчеты я постараюсь отправлять во всех подробностях. Я обмакнула перо в чернила, от усердия поставив на договоре жирную кляксу, и продолжила. Договор вступает в силу с момента подписания и считается расторгнутым без штрафных санкций при условии провала на вступительных экзаменах девицы С или отказ в зачислении по иной причине. «Та писала?» – мачеха посмотрела на мое отражение в зеркале. «Подписывай, пока я не передумала!» «А моя подпись точно будет действительной?» Я задумчиво осмотрела кончик пера, не пора ли подточить. «Конечно нет!» Берклей окончательно, потеряв терпение, вскочила с пуфика и уперла руки в бока, сверля меня злым взглядом. «С чего бы, если у тебя нет имени? Для удостоверения твоей личности понадобится еще одна капля крови. Одна! Хотя ты у меня уже пинту крови выпила за это утро. Я? Можно подумать, это мне надо пристраивать пышку замуж». «Кстати, может, и на экзаменах можно обойтись каплей крови. Зачем мне тогда подписывать этот сомнительный документ?» С другой стороны, все магические заклинания требуют имени мага. И я очень быстро обескровиваю, если в академии понадобится каждый день колдовать на практических занятиях. А значит, без сделки, дающей хотя бы временное, но законное имя, не обойтись. «Слалушка», — нервно окликнула мачеха, прервав мои размышления. «Попытка не пытка». Я зажмурилась, а потом открыла глаза и решительно поставила внизу листа размашистую подпись. «Все плагии Сколько экспрессий! И ведь я еще не потребовала заверения кровью!» Издевательски протянула ведьма, подошла, подписалась чуть ниже и, вернув перо, приказала. «Сописывай имя принца. Его высочество Ричард Рамес Дарген». «Хм, и в каком это из королевств?» Приняты такие зубодробительные имена. Я вывела титул и поняла, что полное имя, а вернее список имен, в оставленное место, никак не влезет. Выпиющая несправедливость. Почему одним столько имен, а другим ни одного? «Не влезет», — заявила я, перебивая мачеху. «Что не влезет?» «Имя», — я пожала плечами. Бекантесса заглянула мне через плечо и, убедившись, что имя действительно не умещается в строку, зашипела. Ты даже клятву составить не можешь. Пиши сокращенное имя. Его высочество Ричард Принц Деэртский. Деэрт? Это же драконы. Вот оно что. Тогда с именами ясно. Это ведь ящерицы. Все не как у людей. Незаметно почесала нос. Интересно, к чему это он зачесался так активно? К знамениям и приметам я относилась довольно трепетно. жизнь научила Потому я, еще не начав выводить имя, отдернула перо от бумаги, едва не поставив новую кляксу. «Ну что еще?» Раздраженно раздула ноздрь мачеха. «А вы уверены, что наш договор останется в абсолютной тайне, и эта бумага будет храниться в надежно защищенном месте, и никто никогда не узнает о нашем заговоре против наследника самого могущественного драконьего рода?» «Заговоре?» Взгляд берклия потемнел а уголок рта нервно дёрнулся. Думаю, упоминание имени принца в таком контексте. Я взяла лист и помахала им в воздухе для большей наглядности. Именно так и может интерпретироваться. А драконы, я слышала, очень трепетны в отношении своих наследников и невероятно мстительны. У них так редко рождаются дети. «И к чему ты клонишь, злолушка?» Если мы не будем упоминать настоящее имя принца... К нам никто не прикопается, даже если кто-то случайно обнаружит тайник с документом. Разумеется, я жирно намекнула на Эрджину, которая и в сейф залезет при возможности, как уже не раз случалось, и мать родную продаст, если ей это станет выгодно. В первую очередь, конечно, она будет мстить мне. А Берклею заодно сдаст, и останется хозяйкой особняка. Правда, он заложен. Но когда такие мелочи жизни волновали Пышку? Мачеха, как умная женщина, вполне все поняла, судя по ее мрачной задумчивости и взгляду, брошенному на собственный портрет, за которым и был скрыт тайник сейфа. «Ты права», – нехотя признала она. «Увы, даже родным стенам нельзя доверять». «Родным стенам?» – фыркнула я про себя. «Это для меня они родные». «Иногда я жалею, что не ты моя дочь». При этом мачеха как-то хищно прищурилась, что я заподозрила в ее признании какой-то гастрономический смысл. «Сочеркни его высочество принц, пиши. Адепт Академии Мрака Фалатор Энджу». Записала. Мачеха, проверив документ, еще раз вытащила из бюро хрустальный футляр с серебряными иглами и пинцет. Подцепила иглу и протянула мне. «Теперь удостоверить. Уже завтра ты поймешь, как мудро поступила». заключив договор со мной. Проколей палец и прижми рядом с подписью». Особенно мне не понравилось, как сверкнули голубые глаза Леди Берклея и жадно затрепетали ее ноздри, когда мой палец окрасился красным. Она выхватила документ у меня из рук, мгновенно высушила коротким заклинанием и тут же спрятала в сейф за картиной. «Можешь идти, злолушка, собираться к отъезду». «На какие деньги собираться?» Я подняла бровь и выразительно оглядела свое заштопанное домашнее платье. И тетради надо будет купить, чернила, ингредиенты для зелий начала я перечислять. Берклея поморщилась. «Ты поступи сначала!» «Ну хорошо, я что-нибудь придумаю». Странно, что за время разговора Берклея ни разу мне не показала, что знает о том, в каком виде и когда мы явились с Беллой домой в карнавальную ночь. Эрджи все-таки не проболталась. Чему тогда она так радовалась? «Безумные идеи с принцем?» Они с матерью повредились умом, похоже.